Марта принесла в глиняной чашечке бруснику с яблоками и принялась рассказывать, что нынче ночью видела во сне, как она была в подружках на свадьбе и ела ананасы и блины с медом. В одном блине нашла бумажку сто рублей, и как от нее деньги отняли, и как она плакала, так в слезах и проснулась. «Надо было потихоньку спрятать, чтобы никто не видал», — сердито сказал Передонов. «А то вы и во сне не сумели денег удержать. Какая же вы хозяйка?» «Ну, этих денег нечего жалеть», — сказала Вершина. «Во сне мало ли что увидишь». «А мне так страсть, как жалко этих денег», — простодушно сказала Марта. «Целых сто рублей». На глазах у нее навернулись слезы, И она принужденно засмеялась, чтобы не заплакать. Мурин суетливо полез в карман, восклицая: "Матушка, Марта Станиславовна, да вы не жалеете, мы сейчас это поправим". Он достал из бумажника 100 рублевку, положил ее перед Мартою на стол, хлопнул по ней ладонью и крикнул: "Извольте, уж эту никто не отнимет". Марта обрадовалась было но потом ярко покраснела и смущенно сказала, «Ах, что это вы, Владимир Иванович, разве я к тому? Я не возьму. Что это вы право?» «Нет уж, не извольте обижать», — сказал Мурин, посмеиваясь и не убирая денег. «Пусть уж, значит, сон в руку будет». «Да нет, как же мне стыдно! Я ни за что не возьму», — отнекивалась Марта, жадными глазами посматривая на «Сторублевку». «Чего коли дают, сказал Виткевич. «Вот ведь счастье людям валится само в руки», — сказал он с завистливым вздохом. Мурин встал перед Мартою и воскликнул убеждающим голосом. «Матушка Марта Станиславовна, верьте слову!» Я от всей души, берите, пожалуйста, а календаром не хотите. Так это за то, чтобы вы за моим Ванюшкой посмотрели. То, что мы сговорились с Натальей Афанасьевной, то так и будет. А это значит вам, за посмотренье значит. Да как же так? Это очень много нерешительно, сказала Марта. За первые полгода, сказал Мурин и поклонился Марте в пояс. Уж не обидеть. — Возьмите! — И уж будьте вы моему вонюшке за место старшей сестрицы! — Ну что же, Марта, берите, — сказала Вершина, — благодарите Владимира Ивановича. Марта стыдливо и радостно краснея взяла деньги. Мурин принялся горячо ее благодарить. — Сватайся сразу, дешевле будет, — с яростью сказал Передонов. Иж как разгребанился. Виткевич захохотал, а остальные сделали вид, что не слышали. Вершина начала было рассказывать свой сон, Передонов недослушал и стал прощаться. Мурин пригласил его к себе на вечер. Ко Всеночной надо, сказал Передонов. То это Ордальон Борисович, какой к церкви получил усердие?» С сухим и быстрым смешком сказала Вершина. «Я всегда, — отвечал он, — я в Бога верую, не так, как другие. Может быть, я один в гимназии такой, зато меня и преследуют. Директор — безбожник». «Когда будет свободно, сами назначьте», — сказал Мурин. Передонов сказал, сердито комкая фуражку, «Мне по гостям некогда ходить». Но сейчас же вспомнил, что Мурин вкусно кормит и хорошо поет, и сказал, «Ну, в понедельник я могу прийти». Мурин пришел в восторг и стал было звать Вершину и Марту, но Передонов сказал, «Нет, дам не надо, а то напьешься». — Да еще ляпнешь что-нибудь без предварительной цензуры, так при дамах неудобно. Когда Передонов ушел, Вершина, усмехаясь, сказала, — Чуди, Тардальон Борисович, очень уж ему инспектором хочется быть, а Варвара его, должно быть, за водит. Вот он и куролесит. Владя, он при Передонове прятался, вышел и сказал со злорадной усмешкою, — А слесарята! Узнали от кого-то, что это Передонов их выдал. «Они ему стекла побьют!» — с радостным хохотом воскликнул Виткевич.